Ну, хочется мне тебя приодеть. Я 10 лет, кроме цветов и духов, никому ничего не покупал. — А кому ты покупал цветы и духи? — прищурилась Маша. — Всяким разным дамочкам, уже не помню. — И не помни. Всяких разных дамочек забудь. Давно забыл. — А что я скажу маме?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 От обилия вещей Маша растерялась и у нее даже в глазах зарябила. Одно дело маскарад — выбор образа соблазнительной корреспондентки, другое, совсем другое дело — одежда для себя. «Ну что, Машенька, начинай!» Вадим снял с вешалки несколько платьев. «А может, все-таки ограничимся кроссовками?»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 но довольно смутно представляю, что мне идет и не идет в реальной жизни. Вадим заставил Машу перемерить семь платьев, выбрал два. Повседневное из тонкого льняного трикотажа и нарядное, строгое, из светло-бежевого шелка. Именно эти два платья идеально на ней сидели, будто специально для Маши были сшиты.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 Парадовщица, понимающий, кивнула. Напоследок он выбрал для Маши самые дорогие кроссовки. Парадовщица упаковала их в глянцевую пеструю коробку, завернув в шелковистую папиросную бумагу, словно экзотические фрукты. В маленьком открытом баре они чокнулись свежевыжатым апельсиновым соком. «Я нас с тобой поздравляю, Машенька!»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 Доктор щелкнул крышкой. — Алло. В трубке стояло мрачное молчание. «Молчат — Молчат? — тревожно спросила Маша. — Сейчас перезвонят. Успокоил Вадим ее и себя. Но никто не перезванивал. — Господи!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 Когда они не спускали с нас глаз, мы это чувствовали. Ты помнишь? Еще бы не помнить. Ну вот, а сейчас на рынке такого ощущения не было. Доктор принужденно кашлянул и подумал, что врет сейчас себе и ей. Что ты скажешь, если они позвонят и вызовут тебя? Заболел.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 «Возможно, даже лучше, если нас остановит гаишник. Это тоже шанс. А никакая-никакая, но милиция. Можно попросить их связаться со штабом округов. Впрочем, ни с кем они не свяжутся. Главное — выиграть время», — думал он, пока «Тойота» не слаз к городу со скоростью 120 километров. При въезде в город скорость пришлось сбавить. Вокруг было много машин, пешеходы перебегали дорогу, где попало.